Однажды в июле. Однажды в июле дракон Кузя пошел в отпуск и отправился к морю. Сначала он хотел ехать с драконом Кетчупом, но побоялся. Кетчуп огнедышащий, с ним на пляже жарко. Поэтому Кузя позвал с собой трехголового дракона Потапова. И зря. Трудности начались, как только они сели в поезд. Потапов разместил три свои головы на трех полках, а все остальное вошло на одну полку. Поэтому проводник ругался, что Потапов взял одно одеяло, зато три подушки. Проводник был такой занудный, что Потапов плюнул левой головой, взял еще два одеяла, одно расстелил как ковер, а из другого сделал скатерть. Потом они долго ехали, и трехголовый Потапов храпел по ночам в три раза громче, чем одноголовый Кузя. — И почему я не полетел? Я же крылатый! — страдал Кузя от долгой поездки. — Тебя в воздухе укачивает, — напомнил Потапов. — Наконец, вот оно море! Но, зайдя по колено, Кузя вспомнил, что не умеет плавать, и опять огорчился. Стало завидно, что рядом плавает счастливый Потапов, похожий на трехголового кита. «Зато я умею загорать», — утешился Кузя, — «и очень талантливо. А плавать не обязательно. Можно ходить по дну около бережка. Тоже интересно». И стали они жить у моря, загорать, купаться. Через неделю райского блаженства Потапов побледнел. «Я же должен был выпустить ее сразу, как только приехали!» Воскликнул он и расстегнул свой чемодан. Из чемодана выскочила разъяренная принцесса, его жена. «Ты почему меня не выпускал?» — Грозно спросила она. — Чем ты тут занимался? Потапов издал неопределенный звук всеми тремя головами. — Простите, мадам, — вмешался Кузя, спасая друга, но была отвратительная погода, холода, дожди. Мы боялись, что вы простудитесь. — А почему вы такие загорелые? — подозрительно спросила принцесса. «Дожди были химические», — быстро сориентировался коричневый от загара Кузя. «Вот мы и покрасились». «А море?» — опять спросила принцесса. «У, по морю плавали айсберги и белые медведи», — вдохновенно врал Кузя. «Но как раз сегодня оно согрелось и в полдень даже закипело по краям. По волнам плавают павлины». Кузя хотел сказать «дельфины», но оговорился от волнения. «Какая прелесть!» — закричала принцесса. «Хочу павлина!» — и умчалась к морю. «Спасибо, друг!» — с чувством сказал Потапов. «Вот только где я теперь павлину ей возьму?» «Держись, Потапов!» — похлопал его по плечу Кузя. «Отпуск только начался!»